По обыкновению радушно и покровительственно встретила ее Глафира Васильевна, ласково поприкнувшая молодую девушку, что та так редко бывает у них. Прилежаева тотчас же объявила старухе, что она и теперь пришла недаром, что у нее есть просьба к княгине. «Что? Что такое?» «Сделаем все, что можно!» — скороговоркой проговорила Глафира Васильевна. «Мы теперь не при деньгах. Племянники пьянствуют без просыпу. Изволили долгов наделать, так мы расплачиваемся за них, но и по этой части кое-что найдется». Глафира Васильевна всегда говорила «мы», когда дело шло к Княкине. «Я не об этом хочу просить», — промолвила Катерина Александровна. «Дело посерьезнее». Она передала историю Скворцовой и решение графини. «Да ведь она у нас полоумная, совсем полоумная. Она бы прежде своего сына на конно-гвардейской улице выпорола», раздражительно заговорила Глафира Васильевна. Но нечего сказать. Хороши благодетели. Крепостных себе понаделали. Ай да молодцы. А наши-то, наши-то миндальничает со своими объедками и не знает, что в приюте делается». Подождите. Глафира Васильевна понеслась своей утиной походкой в кабинет княгини. Через минуту Катерина Александровна услыхала довольно крупный разговор. «Нет, вы послушайте, что там-то делается, вы послушайте!» раздался голос Глафиры Васильевны. Через минуту она просунулась в дверь и позвала Прилежаеву. Катерина Александровна Прошла через гардеробную комнату, раздвинула тяжелые портьеры и очутилась лицом к лицу с княгини. Здравствуйте, черненькие глазки! — ласково промолвила старуха и поцеловала в лоб Прилежаеву. — Вы привезли какие-то дурные вести. Я ничего не поняла из слов этой сумасшедшей! — с улыбкой указала княгиня на Глафир Васильевну. — Ну, кто еще сумасшедший эта бабушка надвое сказала, — проворчала Глафира Васильевна. — Садитесь, — указала княгиня Катерине Александровне на кресло и опустилась на кушетку, сохраняя свой мягкий благодушный вид. — Ну, послушаем, что у вас за история разыгралась. Катерина Александровна села и начала рассказывать. Когда она дошла до того места истории, где приходилось сказать, как она нашла Скворцову, Она невольно остановилась. В ее голове мелькнула мысль, говорить или нет о Рождественском. С одной стороны, ее пугало то обстоятельство, что как-нибудь ложь может открыться, и тогда княгиня станет относиться к ней самой, Катерине Александровне, недоверчиво. С другой, Катерина Александровна чувствовала необходимость добиться изгнания Рождественского из приюта. После минутного колебания Она решилась говорить все. «Княгиня, я говорю с вами, как говорила бы со своей матерью, с матерью тех девочек, об одной из которых я пришла просить вас», в волнении произнесла Катерина Александровна. «Я уверена, что все, что я скажу вам, останется между нами». «Ну, конечно, конечно, дитя», — с добродушной улыбкой промолвила княгиня, на которое уже повлиял довольно сильный рассказ Прилежаевой о тревожном состоянии Скворцовой, предшествовавшем ее бегству. Катерина Александровна продолжала рассказывать все подробности события. — Но приют устроили, — ворчала между тем Глафира Васильевна, стоявшая около портиры. — Это уже не первое бегает? — Не мешай, пожалуйста, — замечала ей княгиня. Наконец дело дошло до решения графини, до ее приезда. «Тьфу! Сумасшедшая!» — не выдержала Глафира Васильевна. «Глафира, ты забываешься?» — проговорила княгиня. Она молча дослушала рассказ и опустила голову на руку. «Что же делать? Что делать теперь?» — тревожно проговорила она. «Зачем вы раньше не известили меня?» — Да вы, дитя, не плачьте, я не могу видеть слез. Ведь Дарья Федоровна отчасти права. Это такой серьезный поступок. Что ж вы поделаете без наказания? — Пример нужен, а то ведь и все дети. — Ну, одолжили, — не выдержала Глафира Васильевна. «Глафира, я тебя прошу, не мешаться не в свое дело!» раздражительно проговорила княгиня, видимо, находившаяся в крайне затруднительном положении. Ее добродушие, с одной стороны, а с другой, ее убеждение в необходимости наказания за проступок, подняли в ее душе необычайную тревогу. «Нет уж извините, да тут каждый человек вмешается», заговорила Глафира Васильевна. «Погубили девочку, да ее же и пороть будут для примера. Да вы бы лучше ее не брали, а то берут людей, чтобы их потом стигать для примера». «Да что же это в самом деле такое?» — горячо произнесла княгиня с несвойственным ей раздражением. «Тут люди о серьезном деле толкуют, а она со своими дурацкими замечаниями лезет». «Ну да уж где нам умными быть?» — резко произнесла Глафира Васильевна. — Вот графиня — это другое дело. Отлично распоряжается. И вы-то... — Я тебе говорю, молчи. Ты уж совсем командовать мной вздумала, — перебила ее княгиня, начинавшая терять терпение. — Ты приютом управлять не хочешь ли? Ступай и не изволь являться сюда. Волю взяла. Княгиня прошлась в волнении по комнате, и несколько сухо обратилась к Катерине Александровне. «Очень жаль, дитя, что я тут ничего не могу сделать. Дарья Федоровна святая женщина. Если она что делает, то поверьте, что это делается во имя чистой христианской любви к ближним, и спорить с нею не нам с вами. Не наказывать детей за их проступки – это значит, потакать их новым шалостям. Если бы ваша воспитанница не была сиротою, то ее можно бы отдать к родным. Теперь же было бы еще хуже, если бы Дарья Федоровна вытолкнула ее на улицу. Вы еще молоды, и потому вы утрируете последствия этого наказания. Но, верьте мне, дело не так страшно. Скворцову накажут, она поплачет, погорюет. И Бог даст исправиться. Насчет же Рождественского я приму меры. Конечно, я не выдам ни вас, ни его. Ну, вот вам и Шемякин суд, — воскликнула Глафира Васильевна. Ты все-таки еще здесь? — топнула ногой княгиня, делавшая вид, что она не замечает своей домоправительницы. Не ажитируйтесь, не ажитируйтесь. Вредно вам это. Уйду, — проговорила Глафира Васильевна. И давно надо было уйти, а то еще и меня на старости лет для примера выдерут. Драли же сперва, как молода была. Глафира Васильевна широко раскрыла портьеру и вышла из кабинета. «Волю взяла», — проговорила княгиня. «Этот народ удивительно способен забываться. Добрая девушка, а взбалмошна так, что с ней терпения не хватит. Пользуется тем, что росла со мной, что я привыкла к ней». Катерина Александровна, уже поднявшаяся со своего места, находилась в лихорадочном состоянии. — Княгиня, неужели вы ничего не сделаете для спасения этой девочки? — спросила она едва слышно у Гиреевой, тревожно ходившей по кабинету. — Я вам сказала, что тут нечего делать, — холодно ответила княгиня. — Ее нужно наказать. Нельзя же потакать подобным поступкам. Вы сейчас видели пример, до чего доходят эти люди, когда им потакаешь». «Она и без того наказана, жестоко наказана», — проговорила Катерина Александровна. «Подумайте, что бы вы сказали, если бы вашу взрослую дочь стали наказывать при всех ее?» «Да вы забываетесь, моя милая». Вдруг остановилась княгиня перед молодой девушкой и смерила ее с ног до головы глазами. «Кого вы сравниваете? Что могло бы быть общего между моей дочерью и этой девчонкой? Ступайте!» В глазах княгини блеснул какой-то недобрый огонек. Эта маленькая старушка казалась теперь выше своего роста. Это всегда добродушное лицо дышало теперь, Бесчувственной холодностью. Но Катерина Александровна не трогалась с места. Она, как человек, действующий не по расчету, а под влиянием сильного чувства, забыла все и помнила только одно, что теперь или никогда нужно спасти скворцов.